Глава вторая. От истощения к прорыву. После неожиданного нападения голема, небольшой отряд Империи был так истощён, что не мог исполнить свои обязанности. Раньше их было всего несколько десятков, но нападение серьёзно сократило численность. Кого-то раздавили, кто-то умер от ударов рук, а кто-то получил серьёзные раны и не мог двигаться. Боевая сила значительно упала. И всё же солдаты предлагали двигаться дальше... Роран спросил причину, и оказалось, что вместо того, чтобы отступать к землям Империи, быстрее было двигаться дальше и объединиться союзными войсками, расположившимися в землях королевства. «Конечно, это планировалось изначально, но сейчас ещё сильнее надо перегруппироваться», «Виноват, — виновато сказал солдат, — а Роран и остальные поняли, что тут ничего другого просто не остаётся. Несколько повозок сломаны, и очень много собранных вещей в этом городе придётся оставить. Они изначально думали, что оставят здесь достаточно многое, Маленький отряд не мог привести все ценности, что находились в городе. Тут ничего не менялось даже при условии, что Лепис и Гула немало чего успели стащить, но часть повозок для транспортировки была разрушена, и теперь они могли собрать ещё меньше. То есть то, что не получится забрать, придётся бросить? Верно. Надеюсь, потом получится забрать. Разбойников нет, потому даже если оставить, никто всё это не заберёт, и они смогут увезти всё на обратном пути. Однако сейчас здесь находились Гула и Лепис. Они не могли просто оставить брошенные сокровища, и уже начали хитро улыбаться и кивать, но Рорен слегка ткнул их, останавливая. Они и так уже достаточно унесли Гули, и слишком ужадничать не стоило. «Вы ведь уже всё проверили?» Девушки после тычков потеряли головы, когда к ним обратился солдат. Ляписа сдачно склонила голову, пытаясь понять, о чём он, но тут вспомнила, почему они приехали сюда, и, сохраняя спокойствие лицо, думала о том, что она чуть не опростоволосилась и замотала головой. «Да, мы уже собрали информацию, которую могли бы передать генералу». «Вот как! Вот и хорошо!» На лице солдата появилось облегчение. Они смогли достать немало товаров и магических инструментов, но при этом потеряли много товарищей, если исследование провалилось бы, то всё это было бессмысленно. Потому солдат испытал облегчение, когда услышал слова Ляпис, но Роран знал, что девушки всё поняли ещё до того, как вошли в город, поэтому даже этого делать было ни к чему». Если бы они не входили в город, то и на голем они наткнулись, и солдаты не погибли, но гола была другого мнения. «Мы не зря вошли в город и ничего глупого не делали. Правда? А разве по моим глазам похоже, что я вру?» Роран посмотрел ей в глаза, и были они явно хитрыми, потому мужчина отвел от неё взгляд. Между прочим, Ляпис опустила взгляд и не смотрела в глаза Рорану, что то доказывало, что всё это враньё. Болтая об этом, они покинули город и отправились в глубь земель королевства к базе Империи. По пути они несколько раз разбивали лагерь, но при этом не натолкнулись ни на разбойников, ни на монстров, ни на зверей. Путешествие было слишком уж спокойным. И вот вечером на второй день, как они покинули город, где на них напыл голем, их группа добралась до базы Империи. «Что это?» – сказала Роран, когда они оказались на месте. Остальные молчали, но разделяли чувство мужчины. Остановив повозки, они поражённо смотрели в сторону дороги. «Там была база армии Империи». Вокруг деревянный забор, небольшие деревянные дома и палатки, в которых должно было разместиться немало людей. Однако людей нигде не было, никаких признаков живых, просто было видно, что тут когда-то были люди, то же самое, что и в опустевших городах королевства. «Это тоже слегка не по плану, хотя при том, что это случилось с городами и деревнями королевства, то и с имперской базой вполне могло», — хмурясь сказала Лепис, но никто и не ответил. «Но если они будут просто стоять как вкопанные и ничего не решится, Потому, обратившись к остолбеневшим солдатам, Рорена и остальные вошли в лагерь армии Империи. Остались следы сражения. Под лучами заходящего солнца они обнаружили зловещие красные пятна на домах и палатках, а части забора были разломаны и сожжены. Чья бы кровь ни была, она доказывала, что здесь сражались. Проблема в том, что не осталось ни союзников, ни врагов. Судя по всему, бой происходил в одном месте, но хоть они все обыскали, не нашли ни мёртвых, ни живых». «Может, начался бой, а они отступили?» «В таком случае странно, что мы не встретились», — Гули ответил солдат. «Они шли сюда по одной дороге, никаких развилок не было. Если бы кто-то отступал, странно, что они не встретились. Возможно, начался хаос, никакого толкового отступления не было, и все разбежались кто куда, но всё же хотя бы с кем-то они должны были встретиться. Однако по пути сюда они не то что часть отряда вообще никого не видели. В худшем случае их могли всех перебить». Но явно ненормально то, что трупов тоже нет. Зловеще проговорил Олепис. Но в бою может случиться всякое, и Рорен думал, что исключать нельзя ничего. И всё же странно, что тел нет. Какой бы ни была атака королевства, вряд ли у них был настолько дурный вкус, что они решили утащить с собой трупы вражеских солдат, и наверняка просто бросили бы их здесь. Может, монстры или звери съели? Судя по размерам лагеря, тут не так мало людей, чтобы можно было съесть всех. Для этого нужны очень крупные монстры или очень много. но разрушение слишком уж точечное. Всего небольшая часть была выжжена и разрушена, всё остальное осталось нетронутым. Очень сомнительно, что тут развернулось масштабное сражение, но всё ещё было непонятно, что в таком случае могло случиться. Они обыскали домики и палатки, там была еда, припасы и даже кровати, на которых кто-то мог спать, и никаких намёков, будто люди куда-то торопились. «Командир, э, то есть нет, генерал Юрий тоже был здесь?» – спросил Роран солдата, а тот покачал головой. «Это перевалочная база. Генерал ушёл дальше». «Если перевалочной базы нет, то что с войсками дальше?» Заговорила Гула, но тут замолчала. Все поняли, что она хотела сказать, и она сама поняла, насколько всё было зловеще. «Нет смысла задумываться об этом. Гула, ну что, чуешь что-нибудь?» спросил Роран о том, не почуяла ли она и здесь запах злого божества похоти, как в городе. «Если ситуация схожая, то можно считать, что причина всему одна... Но Гула принюхалась и покачала головой. «Слабый запах есть, но в остальном запах крови». И при этом незаметно, что сражение было серьёзным. Роран думал, что раз запах крови перебивал запах злого божества, то тут было серьёзное сражение. Сложно поверить, что сражение в одном месте могло сбить запах и провести обоняние Гулы. «Да нет, не думаю, что здесь настолько стойкий запах крови». «То есть злое божество почти не пользовалось своими способностями?» Если в городе она использовала силу, которая повлияла на всех, то Гула не могла не учуять этого. А раз тут запах был слабым, то, возможно, Лепис была права, и силой здесь почти не пользовались. Но в таком случае неясно, почему войска взяли и покинули базу. В любом случае, мы пока никуда не денемся. пробормотал Роран, глядя на небо. День подошёл к концу, и идти дальше было проблематично, и всё же оставаться на ночлег в лагере, откуда неизвестно, куда пропали военные, было страшно. «Нам в любом случае не до роскоши». «Господин Роран...» К нему с нескрываемой тревогой обратился солдат, и мужчина почесал голову. «Конечно, настроение слишком оптимистично, но думаю, что всё будет нормально. Что в городе, что здесь, нападать будут на большие группы людей, так что на наш маленький отряд вряд ли нападут каким-нибудь причудливым способом. Надеюсь на это. Да и вообще идти дальше слишком опасно, так что этого я порекомендовать точно не могу. Раз уж база есть, надо пользоваться». «Переживём ночь и подумаем, что делать дальше». Тревожащих факторов было много, но идей как со всем разобраться у них не было. Поняв, что на солдат регулярной армии не получится положиться в данном случае, Роран натянута улыбнулся им, а потом предложил всем использовать строение, чтобы организовать ночлег.